Глава шестая. «Твою ж мать!» — чертыхнулась я, зацепив ногой очередное ведро с цветами и больно ударившись моим многострадальным мизинчиком. «Общи!» Я аж сама вздрогнула от собственного чиха. «Да сколько можно? Неужели от этой дурацкой аллергии нет никакого спасения?» — нервно спросила я у Тири, которая порхала возле соседней вазы. «Мне такой неизвестен», — пожала плечами малышка. «Я, конечно, с традициями эльфов не особо знакома, но из рассказов других духов знаю, что более тысячи лет тому назад эльфы полностью уничтожили любые поростки цветов глиса на нашем континенте. Все потому, что у твоих собратьев врожденная непереносимость этих милых цветочков», — заявила она с наслаждением, вдыхая запах, как по мне, ужасно вонючих растений. «Странно, что ты этого не знала» задумавшись сказала она однако уже спустя мгновение вновь сосредоточилась на цветах которых не видела целую вечность пщи ну что за напасть такая пщи подавив желание разнести здесь все к чертям собачьим, я в очередной раз осмотрела свою комнату аля цветочный магазин параллельно делая дыхательную успокаивающую гимнастику чтобы не сорваться но уж нет Я этому говнику точно не проиграю. Будет знать, как со мной связываться. Нельзя опускаться до истерик и неконтролируемых приступов злости. Вернувшись к себе, через пару часов я просто перенесу всю эту оранжерею в коридор. Пусть сам вместе с охраной через нее пробираются. Я же буду с наслаждением любоваться этим зрелищем. Вот только, боюсь, есть вероятность откинуть коньки еще при переносе первой вазы. Да уж попала, так попало. Ладно, позже об этом подумаю, а пока вдох, выдох, вдох, выдох. А вообще мало того, что стоило мне войти в свою комнату, и я тотчас начинала чихать, как проклятая, так еще и глаза не переставая слезились и чесались. Однако на этом все не заканчивалось. В дополнение к подарочному комплекту шел дикий насморк, тяжелая дышка, кожный зуд и ужасное покраснение на руках и шее. Причиной всему меловидные и безобидные на первый взгляд цветочки с колючим стеблем и фиолетово-оранжевыми острыми лепестками, расходящимися веером в стороны от красной сердцевины. При этом считать, сколько в комнате было этой красотищи, я даже не собиралась. Учитывая, что вазы, ведра и целые ящики с цветами стояли абсолютно везде, на полу, столах, полках, стульях, Глисов здесь было несколько тысяч да уж илья андреевич определенно не поскупился на мою просьбу оживить комнату еще вчера я задумалась о том что похоже ученый забыл о нашей небольшой перепалке но учитывая убийство егоры и мое посещение места преступления мне мягко говоря было не до того чтобы выяснять почему этот кадр так и не распорядился поставить мне на стол вазу с цветами ко всему прочему с моей стороны подобное требование было спровоцировано исключительно желанием патрулить гаденыша в неизменном черном медицинском халате но оказывается этот умник нифига не забыл переместившись в тело кати сегодня поздним вечером и открыв глаза я увидела это и тотчас получила незабываемый букет ощущений который сопровождал красоту вокруг тогда то я и поняла почему илья андреевич медлил очевидно из древних рукописей или еще откуда то он узнал о слабости эльфов глису отчего решил воспользоваться ситуацией и отплатить мне сторицей. Отсюда я пришла к выводу, что лекарство от аллергии все таки существовало. Ведь если бы дела обстояли иначе, люди давно перебили бы всех эльфов с помощью газа на основе пыльцы Глиса. Вот только это лекарство мне никто определенно давать не собирался. И мой разговор с Ильей Андреевичем, происшедший полчаса назад, отчетливо об этом говорил. К нему я тогда направилась не только из-за своей цветочной проблемы, но и еще на очередной тест, к счастью, довольно быстрый, а также узнать результат анализа ДНК ногтя с пола в комнате Егора. Кстати говоря, если верить ученому, образец и правда принадлежал Егору. Вот только открыть мне секрет, как именно он пришел к этому выводу, Илья Андреевич на отрез отказался. Мол, не мое это дело, информация закрытая. И так далее. По правде говоря, я теперь даже не знала, действительно ли он делал тест, или же просто назвал самый очевидный вывод, чтобы я от него поскорее отстала. В общем, результат проверки у меня есть, однако уверенности в нем столько же, сколько и в существовании ети. Но это еще цветочки. Цветочки. Да уж не самая лучшая формулировка. Ладно, забыли о цветочках. В ответ на мое пожелание, как можно скорее убрать оранжерею из комнаты, Илья Андреевич ответил следующее. «Видите ли, транспортировка — дело сложное и дорогое, чтобы деньги лаборатории, которые он потратил на осуществление моего желания, не пропали даром, придется перевести цветы в другое место с помощью специальной команды, которая сейчас занята другими делами, и освободится только через три дня». Другими словами, Этот гадёныш с наглым выражением лица, без стеснения и прямо на ходу выдумал тысячу и одну причину, почему цветам какое-то время все таки придется постоять у меня. Увидев его довольную ухмылку, я не стала спорить и объяснять, как меня мучила аллергия на глисов. Очевидно, он и так был в курсе, а значит, чего бы я ни сказала, результат не изменится. В то же время я лучше заночую со свиньями в хлеве, чем унижусь перед старым хреном. Так что в итоге я просто вежливо улыбнулась Илье Андреевичу и вышла из лаборатории с гордо поднятой головой. Вот только учитывая мои изначальные планы, придется мне отложить решение жилищной проблемы на какое-то время. Как бы сильно мне не хотелось сосредоточиться исключительно на ней, а также на месте этому недоученному были дела куда поважнее. Еще утром, после разговора с Тири, я решила, что уже сегодня, под покровом ночи, отправлюсь в указанное место на встречу с Абрагимом. И менять свои намерения из-за одного помешанного точно не собиралась, тем более, что план действий был мною уже продуман и готов к исполнению. Не скажу, что он особо хорош, однако других идей у меня пока нет, так же, как и возможности отложить встречу с Ибрагимом еще на какое-то время, чтобы придумать что-нибудь получше. Во-первых, месяц, который он мне дал на раздумье, почти истек, во-вторых, Дело Егора ждать не могло, и расставить в нем все точки над «и» нужно как можно скорее. все таки уже сегодня мне пришло приглашение на судебное слушание по делу убийства Егора, которое должно было состояться всего через две недели. И, как я и думала, пригласили меня туда не в качестве свидетеля, а главной подозреваемой. Именно поэтому, перед тем, как отправиться душой в академию... Ранним утром я активировала ронную бумагу, которую мне дал Ибрагим. Тем самым я сообщила ему о том, что сегодня ночью собираюсь навстречу с ним, и он должен быть на оговоренном ранее месте в маленькой деревне Приро, что находилось в получасе ходьбы от столицы. Детально изучив карту местности в библиотеке, я хорошо запомнила направление. Теперь же оставалось надеяться, что Ибрагим окажется на месте, как и обещал. Ну а если он все-таки не придет. В общем, Ему же лучше до этого не доводить, а то, боюсь, в недалеком будущем его непременно настигнет скоропостижная смерть. «Тири, ты готова? Общи! Тири! Тири!» прикрикнула я на духа, чтобы, наконец, оторвать ее от любования цветочками. «Общи!» Несмотря на то, что находилась я в самом дальнем углу комнаты, эффект от глиса был отчетливо ощутим даже здесь, пусть и в более легкой форме. «Ну что опять?» Тяжело вздохнув, повернулась ко мне девочка. Ты обещала мне, что не подведешь, но в итоге. «Опщи!» Ведешь себя абсолютно безответственно, серьезно отчитала я ее. Нам пора идти. «Опщи!» Ты уверена в том, что мне ни о чем беспокоиться? Общи! нервно спросила я у нее, горя желанием как можно скорее покинуть эту пыточную. Пф! демонстративно фыркнула Тири. Что у тебя со слухом такое? Сколько можно тебе повторять, что моя магия перевоплощения бе зу Интонационно выделила она каждый слог. Теперь же после того, как мы заключили контракт, она стала еще сильнее, ведь я могу напрямую черпать ману для своих заклинаний из твоего довольно развитого магического источника. Запомнила или еще повторить: Так, не умничай мне тут. «Пши!» — отдернула я ее. Я просто волнуюсь все-таки если нас вдруг поймают, Пщи! Проблемы будут у всех и сразу. Ну, хочешь, еще раз меня проверим? демонстративно отвернувшись от меня, пожала на плечами, как и утром я замаскирую тебя под работником монастыря, и ты пройдешься по коридорам, раз тебе не хватило утреннего испытания, чтобы начать мне доверять. Обиженно надула на губки, напоминая, как сегодня утром я проверяла ее способности. Не обижайся! Пщи! сказала я куда более миролюбивым тоном. Все-таки мне определенно не хотелось ругаться с Тири, учитывая, какая важная роль я ей отведена в моем плане. В твоих талантах я не сомневаюсь, просто хочу попросить тебя быть, апши, более сконцентрированной. Ты постоянно отвлекаешься на всякие мелочи, а мы ведь еще даже на улицу не вышли. Нельзя допустить, апши, чтобы твоя иллюзия рассеялась в самый ответственный момент. Моя магия перевоплощения это не иллюзия, ну или частично. — задумалась Тирия уже после того, как возмутилась. — На самом деле я не разбираюсь во всех этих ваших эльфийских и человеческих магических терминах. У каждого духа есть уникальный дар. Мой — на время менять внешнюю оболочку живых душ. Сама я могу это делать на пару минут, но после заключения контракта с сильным магом — аж на несколько дней. И моя магия не развеется при прикосновении посторонних, как это бывает с простыми иллюзиями. Сколько еще раз мне тебе повторить? что на этот счет ты можешь быть спокойна». Недовольно взглянула она в мою сторону, после чего вновь показательно отвернулась. «Ладно, я тебе верю». Я тяжело вздохнула, отдаваясь на волю судьбы. Просто общи! «Боги, как же меня осточертела эта аллергия!» «Не забывай, что я на тебя рассчитываю, и если все получится, обещала угостить по-настоящему классными вкусняшками. общи «Само собой». Только и ответила она с важным видом, обменявшись еще парой фраз и окончательно помиревшись с Стири, я собралась с мыслями и приготовилась выдвигаться. Однако активировать маскировку у себя в комнате я не стала, поскольку перед тем, как подняться по лестнице наверх, мне нужно будет пройти возле двух охранников в разных точках. Если бы перед ними к выходу прошел тот, кого сегодня они еще не видели, могли бы заподозрить. Сомневаюсь, конечно, что они такие наблюдательные и запоминают всех мимо проходящих. Однако я решила, что лучше не рисковать и перевоплотиться наверху, в женском туалете у коморки. Когда мы без проблем достигли цели, закрывшись в одной из кабинок пустого туалета, я жестами подала Тире знак «Приступить к делу». До этого я само собой убедилась, что никто не видел, как я входила в туалет. За безопасность Тири же можно было не волноваться — Так как все это время, по нашей договоренности, она летала в невидимой форме духа. Хотя, пожалуй, подобная моя осторожность являлась обычной перестраховкой, поскольку часы показывали полночь, и в большинстве своем коридоры были абсолютно пусты. Спустя пару мгновений, после того, как мы вошли в туалет, меня окутало яркое свечение магии Тири, из-за которого мне пришлось зажмурить глаза. Боли не было, однако легкое приятное тепло и слабое покалывание ощущались по всему телу. Как только необычные ощущения исчезли, я открыла глаза и смело подошла к туалетному зеркалу. После утреннего эксперимента я, конечно, была готова увидеть в нем чужое отражение, однако должна признать, смешанные ощущения от этого так никуда и не делись. «Ну как?» — довольно спросила у меня с гордо вскинутым подбородком. «Отличная работа». Ответила я чистую правду, придирчиво рассмотрев свою новую внешность и не найдя в ней никаких дефектов. Выглядела я точно как одна из работниц монастыря, несколько раз заходившая убирать мою комнату. Слегка полная девушка с длинной русой косой и россыпью веснушек на лице. Хотя мы с ней никогда не общались, но от Мехмеда мне было известно ее имя — Полина. Вот уже несколько лет она ухаживала за детьми в лаборатории, отчего мальчик знал ее довольно-таки неплохо. Сейчас Полина жила в том же общежитии, что и Егор с Кириллом, хотя родом была из деревни Приро, в которой до сих пор проживали ее родители. Что самое важное, последние пару дней девушка на работу не выходила, так как, если верить Мехмеду, слегла с простудой. Другими словами, варианта получше, чем внешность Полины, на скорую руку мне не найти. Незнакомец в здешних маленьких деревнях, где все друг друга знали, мог вызвать подозрение. Тут же, если меня увидят по дороге в деревню, вряд ли возникнут дополнительные вопросы, мол, собралась проведать родителей и все такое. Конечно, то, что проведать их я решила ночью, могло вызвать непонимание, но даже это несложно объяснить. Например, мама прихворала, и я как раз несу ей лекарства из столицы. Главное, в самой деревне соблюдать осторожность, чтобы, не дай бог, не набрести на настоящих родителей Полины. Но, да учитывая поздний час, не думаю, что это будет особо проблематично. И все таки Мехмед, кладись полезной информации, даже не знаю, что бы я без него делала. Минутку, Мехмед. Вдруг на моем лице засияла глупая улыбка, сопровождаемая нервным хихиканьем. И как я раньше об этом не подумала. Вот же оно, решение моей цветочной проблемы. Мехмед. Если Тири замаскирует его под меня, он сможет без риска быть пойманным? «Вынести все цветы из моей комнаты». «Ха-ха! Вот он, шах и мат. Представляю, какое лицо будет завтра у Ильи Андреевича, когда рано утром он увидит весь цветник под своей дверью. Эх, почему только я раньше не додумалась до столь гениальной идеи?» «Ты в порядке?» — услышала я мысленный голос Тири. «А то выглядишь так, словно последнюю вкусняшку со стола стащила». Кивнув духу головой, показывая, что все хорошо, И с трудом подавив желание вернуться в лабораторию, чтобы выдать ценные указания Мехмеду, я тяжело вздохнула и продолжила свой путь к городским воротам, не позволяя дурацкой выходке этого недоученого подвергать риску операцию, от которой, возможно, зависела моя жизнь. А сейчас ты выглядишь так, будто собралась в одиночку одолеть армию великанов. Хихикая прокомментировала мой решительный вид Тири, во всю пользуясь тем, что я не могла ей ответить. Как-никак, мне определенно не хотелось привлекать внимание запоздалых прохожих разговорами сама с собой. В то же время, должна признать, меня радовало более-менее осмысленное поведение Тири. все таки после заключения контракта она получила свободный доступ к моей мане и могла принимать физическую форму по своему желанию. Тем не менее, девочка летала вокруг меня в форме духа, как я ей и велела. Что же касаемо контракта, то в итоге под первоклассной рекламой скрывался обычный заурядный договор. Так как я посчитала магию перевоплощения Тири довольно полезной, а без контракта она была способна использовать ее лишь на минималках, все таки согласилась заключить договор с духом, на всякий случай предварительно узнав, как его потом можно расторгнуть. К тому же мне хотелось, чтобы Тири дальше приглядывала за моим пустым телом. все таки по ее же словам — После того, как она несколько десятилетий большей частью спала, отдых на сон ей не понадобится еще много лет. Но, несмотря на все плюсы, учитывая вредный характер девчонки, по правде говоря, я и сейчас не уверена, правильное ли это было решение. Как бы там ни было, обрадованная моим согласием, Тири буквально за пару минут нарисовала на листке что-то вроде рунной пентаграммы, Положила в ее центр кристалл со своей душой и попросила меня влить в рисунок магическую энергию. Вот в принципе и все, поскольку душа Тири и так уже была привязана к материальному предмету, как я поняла, ритуал прошел по упрощенному сценарию. Хотя нет, не все. После этого я еще минут двадцать наблюдала за тем, как Тири от радости выписывала перуэта по комнате, словно заведенная. Касаемо самой магии перевоплощения, как ее называла Тири, то с ней... Не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Начну с того, что заклинание на ложной тире не вечное. Да, благодаря силе контракта оно стало в разы сильнее, однако если я не хочу, чтобы магия развеялась в самый неудачный момент, желательно обновлять маскировку раз в день. Также, что особенно важно, тире способно менять облик кого бы то ни было лишь на ему подобного. Другими словами, превратить меня в лесу или волка — Или в неживой предмет она не в силах, только в человека. Ну или же эльфа, учитывая, как я поняла, что внешне те от нас отличались лишь длинными ушами и неестественно светлой кожей. Ко всему прочему, Тири не в силах сформировать новую внешность по описанию. Чтобы превратить меня в кого-то, она должна хоть раз в жизни увидеть свою цель. Ну и менять облик неживых предметов девочка тоже не способна, а лишь тех, в которых есть душа. Кстати говоря, накладывать заклинание тире могла не только на меня, но и на других, разумных тоже. Однако не больше пятерых за раз. И, наконец, главная проблема — голос. Его тире изменить не способна, что, понятное дело, существенно сужало возможные варианты применения ее способности. И дело здесь не только в том, что все мужские маскировки для меня вмиг отпадали. Втереться в близкий круг, кого бы то ни было, под маскировкой даже женской. Чтобы выведать важную информацию, будет довольно непросто без предварительной тренировки голоса. На данный момент это вся информация, которую мне удалось выведать у духа. С другой стороны, у меня как бы и не было особо много времени, чтобы расспрашивать Тери по-крупному. Весь вчерашний и сегодняшний день я только и делала, что размышляла над делом об убийстве Егора, а также со всех сторон оценивала то решение, которое вот-вот собиралась принять. Сказать, что в отношении Ибрагима меня мучали сомнения, это все равно, что не сказать ничего. Все внутри меня так и вопило о том, что с этим типом лучше не связываться. Тем не менее, сейчас я шла навстречу именно с ним. В конце концов, двигаясь в своих рассуждениях по логической цепочке, я заключила, что выгода от сотрудничества с этим непростым индивидом слегка превышали недостатки, как никак магия звука Ибрагима. Его способности издали подслушивать чужие разговоры, а также определять возможную ложь человека в расследовании смерти Егора мне очень пригодятся. Не Говоря уже о том, что с этим багажом уникальных способностей куда легче копать под МГИФ, да и Мехмеда мне без него почти наверняка не вытащить. В общем, плюсов немало, и оставалась сущая мелочь как-то совладать с буйным и непредсказуемым характером потенциального союзника. К моему удивлению... Путь до Приро прошел без каких бы то ни было дополнительных проблем и неожиданных ситуаций, столь часто обрушивающихся на мою голову, как гром среди ясного неба. Преодолеть городские ворота вообще оказалось проще простого. Хотя, пожалуй, легко говорить, когда у меня ручной дух, для которого совсем нетрудно отвлечь внимание охраны. Тире было достаточно пошуметь в соседней постройке, и первый охранник тотчас кинулся посмотреть, что там такое. Второго же Тире отвлекла. Лязгмор уже у стойки возле входа. Я же, воспользовавшись моментом, когда охрана отвлечена, быстро проскочила мимо и скрылась в темноте. Ну а со сторожевых башен меня не заметили, благодаря черной накидке, которую я заранее с собой прихватила. Конечно, я вполне могла покинуть столицу без всех этих трюков, просто пройдя мимо охраны. Однако мне не хотелось, чтобы к настоящей Полине потом возникли какие бы то ни было вопросы, впоследствии способные вывести на меня. Как-никак, случай что и городскую стражу будут допрашивать в первую очередь. Вернуться же в столицу я собиралась под видом одной высокопоставленной особы, которую мельком видела в храме. Во-первых, как я уже поняла, у обладателей синей метки здесь не принято спрашивать лишь небо. Во-вторых, внешность Полины не подойдет, так как у всех желающих попасть в столицу проверяли магические способности. И, когда у обычной прислуги обнаружат довольно развитый магический источник, могут заподозрить неладное. Не говоря уже о том, что артефакт вновь мог выдать ошибку на мою эльфийскую ментальную защиту, все таки магия перевоплощения изменяла лишь мой внешний облик, никак не затрагивая магические показатели. Оказавшись же внутри города в укромном месте, Тери развеет магию и, опля, к себе я вернусь уже в настоящем теле. Ну, так, по крайней мере, должно быть, если в мой изначальный план никакие злые силы не вмешаются, как это часто бывает. В деревню я вошла не с главного входа. С помощью усиления тела мне удалось перепрыгнуть через довольно-таки высокий забор с северной стороны поселения, как раз там, где, по словам Ибрагима, и должен был располагаться нужный мне дом с красной крышей. Слава высшим силам. Найти его не составило большого труда. Не считая крыши, от остальных он ничем не отличался, разве что цветов вокруг него было высажено в несколько раз больше, чем вокруг других. Собравшись с мыслями и шепотом приказав Тире не высовываться, я направилась к двери. Вначале еще хотела попросить духа вернуть мне нормальный вид, однако в конце концов передумала, мало ли что ждало меня внутри. Вдруг Ибрагим решил меня в очередной раз подставить, и за дверью расположился спецотряд МГИФ. Хм... А что это у нас тут такое? Подходя к дому, я заметила свет в окне с открытыми шторками. Пару секунд засомневавшись, я все-таки решила проверить, что там происходит. По крайней мере, буду уверена, что никакой засады нет. Подойдя к запотевшему окну и стараясь не шуметь, я заглянула внутрь и, хотя, кроме обычной жилой комнаты, я ничего не увидела, отчетливо услышала все самое интересное. Да, еще тише, не так громко. Меня прямо перекосило от шока, негодования и легкой зависти. Не нужно быть гением, чтобы понять, что конкретно происходило в комнате. Многозначительные женские стоны и возбужденные вскрики говорили сами за себя, но что взбесило меня больше всего, мужской голос определенно принадлежал Ибрагиму. И как это понимать? Я тут вообще-то жизнью рискую, чтобы его брата спасти, а он в наглую сексом занимается, вместо того, чтобы. Встречать меня с распростертыми объятиями и искренней благодарностью — боги, мне никогда не понять, что происходит у него в голове.